Глава Первый сон Новорожденного похож на сон путешественника в конце долгого пути. Он покоен, глубок и безмятежен. Детя находится на грани непонятного прошлого и столь же непостижимого будущего. Оба распростерли над ним свои крылья. Но когда отдохнувший, он покидает темноту и тепло воспоминаний, от них остается лишь положение, которое привычно принимает его тельце и сморщенные ручонки, тянущиеся под подбородок. Глаза его уже смотрят в будущее. Каждый день отмечен новыми успехами. Это может быть всего лишь что-то едва уловимое во взгляде, или звук такой тихой, что его едва расслышишь, движение пальцев, учащихся хватать но еще не знающих, где найти предметы, за которые можно крепко уцепиться. Как зачарованная, я следила, как менялся Марк, так мы назвали нашего сына, и готова была смотреть на него, не отрываясь, забывая о времени. Я хотела, чтобы Нет видел, как бесконечно разнообразен был в сущности каждый день, и как он отличался от другого, но Нет ничего не видел. Мне он понравится потом, когда подрастет, начнет говорить и хоть немножко ходить. Сейчас он просто клякса. Это должно было звучать как шутка, но она приводила меня в отчаяние. Мне хотелось, чтобы он разделял со мной это новое состояние необыкновенных открытий. Чтобы он подтверждал мои наблюдения, убеждал меня, что все это действительно так, а не мое воображение» не только ежедневно, но ежечасно совершается процесс приближения к сознательному. Но Нет не был способен на это. После долгого добровольного воздержания я снова была ему нужна. Пока я купала, кормила и укладывала ребенка спать, он нервничал и злился. Он хотел быть со мной, только со мной. Так, словно у него и не было сына. Он с нетерпением ждал, когда я поправлюсь и снова смогу быть ему женой. Нянька, жившая у нас первый месяц после моего возвращения из больницы, приводила его в бешенство. Это была огромная, усатая, умеренно болтливая особа, прекрасно справлявшаяся со своими обязанностями и откровенно придиравшая всех мужчин. — Я буду чертовски рад, когда она, наконец, уберется отсюда, — сказал он, когда мы вместе следили из окна, как она выкатывает коляску с ребенком в садик перед домом. «Боже, как я буду счастлив, когда в последний раз увижу ее в спину!» «А я нет», — ответила я, ибо все еще была слаба и с ужасом думала о том времени, когда все заботы о ребенке лягут на мои плечи. Нед как-то странно посмотрел на меня. «Хочешь, я тебе скажу, почему ты против?» Я сказала, что это ясно, без всяких объяснений. «Нет, не ясно», — сказал Нет и лицо его вспыслило. «По крайней мере, постороннему человеку. Мне, конечно, все ясно». Все, что он потом сказал, поразило и ошеломило меня. «Как бы мы ни знали человека, мы никогда не угадаем, какую странную обиду он может носить в себе, какие пытки терпит терзаемый подозрением. Иногда трудно понять, что толкает человека на разрушение» пока все, что накопилось в нем, не прорвется наружу в неосторожных словах, выдавая его с головой и бесповоротно изменяя наше представление о нем. Нет, заявил мне, что отлично понимает, почему я уклоняюсь от близости с ним. Потому что няньке противна сама мысль о близких отношениях между мужчиной и женщиной. Она ненавидит ее и всем своим существом восстает против нее» присущие мне чрезмерной деликатностью по отношению к другим, но не к нему. Я не соглашусь быть ему женой, пока нянька в доме. Он уверен в этом и читает это по моим глазам. Но не прошло еще и пяти недель, — запротестовал я. Я не знала, как еще грозить себя от этих чудовищных обвинений. Нет казался чужим, внушающим страх человеком. — Но это еще не все, — сказал он. Ты сама прекрасно знаешь. Заплакал ребенок. Пусть его. Он орет, чтобы привлечь внимание. Ты обязана выслушать меня до конца. Но ну, я прошла мимо него в маленькую детскую и закрыла за собой дверь. Хорошо же! Выкрикнул он мне вслед. Я слышала, как он подошел к телефону и набрал номер. Он с кем-то недолго беседовал, но я не слышала о чем. Мне выслышал лишь его смех. Он вернулся к этому разговору только после ужина, когда нянька ушла кое-что постирать для ребенка. «Поскольку я тебе не нужен, я не собираюсь сидеть дома, как привязанный. Я ухожу и вернусь поздно. Не жди меня». Я не спросила, куда он идет. Я решила, что ему хочется выпить с Гаррисом или еще с кем-нибудь из друзей. Но в эту ночь нет не вернулся домой. Я просыпалась каждый час, зажигала свет и смотрела на часы. В шесть нянька, как обычно, принесла мне ребенка и спросила грубоватым голосом. Одна. Я сказала, что мой муж уехал по делам на сутки. Неужели? Что ж, нам всегда лучше без них, со всеми их приездами, отъездами, настроениями, капризами. Я завидую, что у вас такой чудесный ребенок, миссис Скелтон. «Но как подумаешь, что вам пришлось вытерпеть ради этого?» «О, это было не так уж страшно», — сказала я, думая, что она говорит о родах. «Нет, я не об этом», — сказала нянька с какой-то сладострастной мрачностью. «Я имею в виду кое-что другое». Она следила за тем, как я кормлю Марка. «Меня не так-то просто провести, миссис Келтон» я наставлю, чтобы вы поговорили с врачом относительно прикорма. Наш малыш не набирает веки, как положено. И, по-моему, это потому, что вы слишком нервничаете. Правда, у вас есть все основания для этого. Малыш вдруг бросил грудь и залился плачем. Между мной и нянькой произошла короткая недостойная стычка, когда каждая из нас пыталась заставить ребенка взять грудь. Наконец, нянька схватила его за круглую макушку и попыталась привинтить к соску, как привинчивают пробку к бутылке. «В каком вы состоянии сегодня? Вы думаете, это полезно малышу? Вы должны быть совершенно спокойны, когда кормите, не вы, как качан капусты. А посмотрите на себя!» В течение часа мы безуспешно пытались что-либо сделать. В конце концов, я совсем обессилила. Голова у меня раскамывалась от боли. Ненька унесла ребенка, чтобы взвесить, и торжествуя сообщила. «Две лунцы! Вот и все, что он съел! Я покормлю его сама, бедного крошку. Я не позволю, чтобы мой пакетик голодал!» Я подумала, засыпая. «Так странно ни о ком не думать. Ни о Марке, ни о неди. Я проснулась с сознанием, что что-то случилось. Я тут же вспомнила беспокойную ночь, исчезновение Неда, мучительные попытки накормить ребенка. Головная боль не прошла. «У вас ужасный вид», — сказала нянька, подавая мне чай в постель. «Не знаю, поправитесь ли вы к концу той недели, когда кончается мой срок. Вам необходима постоянная нянька, вот что». «Я сказала, что нам это не непосредственно. Все равно». Даже если не посредством. Это совершенно необходимо, сказала она, а затем добавила строго. Оставайтесь в постели сегодня все утро. У нее было доброе сердце, и она догадалась, что я не знаю, где нет и беспокоюсь о нем. Она старалась, как умела, утешить меня. Я лежала в тихой спальне, следя, как оранжевые лучи зимнего солнца совершают свой путь по стене. С неба спустился полог прозрачного, как кисия шафранового тумана. Был тихий, неприметный, словно застывший во времени день. Впервые за весь год я попыталась писать в тишине. Я написала в шесть строк без рифлы, и когда прочла их, они мне понравились но спустя полчаса они уже показались бездарной неискренней писаниной. Однако я не смогла уничтожить их и спрятала в пустой ящичек для папирос, который стоял на моем ночном столике. В первые дни замужества я мечтала, что этот ящик будет всегда доверху наполнен папиросами, однако теперь он служил хранилищем для случайной запонки, приколок для волос и квитанции из прачечной. Нянька ушла, чтобы сделать по моей просьбе кое-какие покупки. Я позвонила Неду в контору. «Где ты был?» Не выдержав, набросилась я на него. Он помолчал, затем сказал. «Так, кое-где. Ничего интересного». «Ты должен сказать мне, я беспокоилась». «Напрасно, я не маленькой. Я же сказал, что приду поздно. Просто я не смог выбраться». «Где ты провел ночь?» «Так, нигде особенно». В голосе его было упрямство и нарочитое спокойствие человека, твердо владеющего собой. Я гневно прикнула его в том, что он оставляет меня одну. Я беспокоилась, я испугалась. Что бы он подумал, если бы это сделала я? «Ты — это совсем другое дело». «Почему?» «Я не могу сейчас разговаривать». «У нас много работы. Приду, как обычно». Но когда он пришел, мы не смогли поговорить, ибо нянька ни на минуту не оставляла нас двоих. За ужином Нет был молчалив, вежлив, даже старался быть внимательным. Я ничего не ела. «Если вы не перестали вести себя так, миссис скелтон это не принесет пользы нашему малышу», — сказала нянька. «Ваша жена слишком беспокойная особа», — многозначительно обратилась она к Неду. «И люди, которые желают ей добра, должны сделать так, чтобы у нее не было причин для беспокойства. Они обязаны подумать об этом». «В спальне я все же попыталась прижать его к стене. Я имею право знать, где ты был». В кухне нянька громко распевала псалом. «Не скажу». — ответил Нед. — Придется доверять мне. После этого он не произнес ни слова. В последующие дни упорного молчания, ледяной вежливости и видимости нормальных семейных отношений меня мучили два чувства. Как ни странно, ко мне в какой-то степени вернулось прежнее романтическое влечение к Неду, я восхищалась его упорным нежеланием объясниться со мной. В конце концов, он доказал мне, что у него есть характер, думала я. Но трезвый разум подсказывал, что его поведение было нелепым и жестоким. Если правда была неприятной для меня, человек с добрым сердцем попытался бы заменить ее успокоительной ложью. Шли недели. Я все меньше думала об этом. Ребенок целиком занимал теперь мое время и мысли. Ему я отдала всю свою любовь. Однако иногда меня охватывала бессмысленная ревность. Бессмысленная, потому что такую ревность испытываешь, когда любишь. А я уже не любила. Я просто жила изо дня в день, ни на что не надеясь. Кроме того, что в жизни само собой произойдет одно из необъяснимых ее чудес, и все вдруг изменится».